«Лягушки не могут стать нашими друзьями, малышка Куши». Никогда еще восемь простых слов не казались столь зловещими. Глава двадцать восьмая. Ханкин рассматривал черную кожаную куртку с таким странным почтением. Перед тем, как дотронуться до полиэтиленового пакета, где лежал обнаруженный Линли предмет одежды, он натянул резиновые перчатки, а раскладывал куртку на столе в зале бара, «Черного ангела» с таким благоговейным видом, какой обычно припасают для церковной службы. Линли позвонил своему коллеге вскоре после окончания безуспешного опроса персонала гостиницы. Звонок застал Ханкина за обеденным столом, но он пообещал, что приедет в Тайтсуэлл не позже, чем через полчаса, и сдержал обещание. Склоняясь над кожанкой, он внимательно рассматривал дырку на ее спине. «Похоже, ее проделали совсем недавно», — сказал он Линли. который стоял у другой стороны стола и наблюдал, как местный инспектор скрупулезно изучает каждый миллиметр окружности дырки. «Конечно, точные данные они получат только после того, как куртку исследуют под микроскопом», — продолжил комментарий Ханкин, «но дырку явно проделали недавно, судя по состоянию краев кожи, и будет интересно узнать, не обнаружат ли на них лаборанты частицы кедровой древесины». как только мы получим подтверждение того, что на ней кровь Терри Коула, наличие частиц кедра будет уже лишь мелкой деталью, — заметил Линли. В конце концов, в самой ране обнаружена целая щепка. — Верно обнаружено, — согласился Ханкин. Но я полагаю, что чем больше улик, тем лучше. Осмотрев пропитанную кровью подкладку, он положил куртку обратно в пакет. Теперь мы сможем получить ордер, Томас. Это весьма убедительный повод для получения ордера. «Да, с этой курткой все становится гораздо проще», — признал Линли. «И того факта, что бротон Мэннер предоставляется для проведения турниров и тому подобных зрелищ, достаточно для получения ордера. Погодите-ка. Я говорил вовсе не об ордере на обыск, позволяющем нам перелопатить поместье бритонов Это...» — Ханкин поднял пакет. «Заколачивает очередной гвоздь в крышку гроба Энди Мэйдена». «Не понимаю, как». Но, немного подумав и быстро поняв, какие доводы может привести Ханкин в пользу обыска Мэйденхолла, Линли сказал, — Послушайте-ка меня. — Вы согласны, что Большой Лук, вероятно, является нашим третьим пропавшим орудием убийства? — Поскольку данная версия согласуется с дыркой на куртке, то согласен, — ответил Ханкин. — А что вы предлагаете? — Я предлагаю начать с того места, где такие луки частенько использовались. Ведь в бротон Броттонменнере проводятся разные турниры. Вы сами рассказывали мне об исторических битвах и праздниках. Это верно, как верно и то, что Джулиан хотел жениться на женщине, изменявшей ему только в Дербишере с двумя мужчинами. Так зачем же нам обыскивать Мэйден Холл? Потому что именно отец погибшей девушки угрожал ей в Лондоне. Резонно заметил Ханкин. Именно он кричал, что лучше увидит ее мертвой, чем позволит ей осуществить лондонские планы». Именно он взял в банке огромный кредит для подкупа, а его дочь, при кармане в денежке, согласилась жить по его правилам только три месяца, а потом заявила все по-честному, по пуле. Гран-мерси за твое щедрое вознаграждение. Я прекрасно провела время, но теперь уезжаю в Лондон, чтобы зарабатывать на жизнь, обслуживая страждущих клиентов. Надеюсь, ты меня поймешь. А он не понял. И это вполне естественно. Так на что же мог решиться расстроенный по Линли сказал, «Питер, я понимаю, что сложившаяся ситуация выставляет Энди в скверном свете. Да, тут уж как ни крути, все выглядит скверно именно для Энди. Но когда я спросил у персонала этой гостиницы, знают ли они Бриттонов, все ответили утвердительно.